Глава седьмая «Ах!» — открыл я рот, зевая и с усилием разлепив глаза. «Чего тебе, Шарик? Три часа ночи на дворе. В туалет, что ли, хочешь?» Он обслюнявил мне все лицо, пока я вставал и одевался. На улице было свежо, морозно, хоть и осень на дворе. «Не на юге чай живем!» — покрыл первый снежок еще зеленую траву и сковал лужи. «Ну давай, делай свои дела, и пойдем спать». Шарик же повел себя странно. Ухватил меня за штанину и потащил за собой. Стало интересно, чего это он мне показать хочет. Вел он меня преимущественно по задним дворам домов, где еще не было освещения, и в обход патруля, внимательно всматривающегося и вслушивающегося в ночь. Привел он меня к караулке, к открытому окну, где слышались разговоры двух патрульных. Отдыхающая смена, подумал я, уже собираюсь уходить. Ты уверен? Донеслось до меня, сидящего под окном рядом с двигающим ушами шариком. «Семен мог и догадаться. Парень, он не глупый». «Уверен, батя, не кипишуй. Он мне доверяет, и сразу бы сказал, если что, заподозрил». «Оно и к лучшему», — узнал я голос Сергея бочки «Мальчик, конечно, молодец, но нам и о себе подумать надо бы. Так что просьбу этого следователя мы выполним и постараемся отвадить Семена от места, где он нашел свою собачку. Нечего ему там делать». — Это на тебе. — А это не предательство нанимателя? — с сомнением протянул Боря. — Нас же тогда свои не поддержат. — Нет, — хмыкнул Сергеевич. Мы ведь не собираемся ему вредить. Так, просто выполним небольшую просьбу местных, за что нам пообещали немалый куш и наем на следующий год. — Тогда ладно, — согласился с отцом Рыжий. — Иуды, — раздул я ноздри от гнева и сжал кулаки. Дальнейшие их разговоры ничего интересного не несли, и мы также скрытно убрались из-под окон караулки, незаметно проскочив к себе. Из комнаты жука все так же раздавался раскатистый храп. Был я спокоен. Разделся и прошел в свою комнату, сев на кровать. «Ну и дела, ну и дела!» — не мог я поверить в услышанное, все еще переживая. «Их дядя Иван считал честными и преданными наемниками, руку пожимал!» «Гав!» — подал голос Шарик. «Отныне нам с отрядом мангуст не по пути!» «Отработают свое, и пусть катятся», — сказал я псу по секрету, поглаживая его за ухом. «А ты молодец. Спас меня, можно сказать. А то пригрел, понимаешь, змею под боком. А ведь я еще хотел предложить им продлить контракт. А со временем и в личную дружину взять». «Эх», — тяжело выдохнул я, в который раз разочаровываясь в людях. «Ладно, давай спать. Утро вечера мудренее». Огромный комок меха забрался ко мне, и так в обнимку мы и заснули. Утром все было как обычно. Завтрак, зарядка, несколько часов медитаций. Понять, что меня что-то гложет изнутри, было невозможно. Я ни словом, ни делом не показал изменившееся отношение к отряду Сергеевича. Спасибо, мачехи. Научился я дома играть на публику и лицемерить. Взглянешь на нее, или отца, хмуро, или, не дай Боже, зло, сразу отведаешь плетей от нашего палача. Так что пришлось научиться врать, недоговаривать и улыбаться в лицо врагу. Думал, это осталось в прошлом, в родовом гнезде. Но нет, похоже, от этого никуда не деться. «Боря, такси вызвал?» Закончил я пробежку вместе с Шариком и, повеселевший, вбежал в дом. «Все наладится. Хватит себя накручивать». Упал на коврик у дверей и счастливый пес с высунутым от усталости языком. «Да, в десять утра будут». Жевал он бутерброд за столом в компании Жука, чистящего разобранный пистолет ТТ. «Ну и ладушки». Скрылся я в ванной, встав под тугие струи горячей воды, смывающей из меня усталость. В Сибири, из-за практически отсутствующих дорог и огромных расстояний между городами и населенными пунктами, такси было воздушное. Вертолеты для тех, кто побогаче, и тихоходные дирижабли для остальных. Железная дорога пока оставалась только в планах. Пока ждали вертолета, обдумывал ситуацию, и она мне не нравилась. Доверять Сергеевичу и его отряду больше нельзя. Где гарантия, что за крупную сумму он меня не продаст? Нужны свои, верные до гроба люди. Но где их взять? Где?» Вертушка приземлилась, и я в компании охраны отправился покорять город Сибирск. Смотрел я в иллюминатор за проносящимися под нами лесами, ручьями и небольшими речушками. Однообразный пейзаж быстро наскучил, и я прикрыл глаза, притворившись спящим. Нужно будет не забыть сходить с Шариком к месту гибели его бывшего хозяина. Интересно, что власти так хотят скрыть, раз не постеснялись подкупить мою охрану? Ведь в округе на тысячи километров ничего нет. Или есть. Но слуги, Зорины, ничего такого не докладывали. Впрочем, я теперь и сам знаю, что они многое скрывали. Одна ель чего стоит, так что бездумно доверять написанному в их бумагах глупость несусветная. Семен, подлетаем. Мягко коснулась моего плеча рука Сергеевича. «Понял», — открыл я глаза, на напоказ потянувшись. «Пап, там Маша в загонах», — неверяще прикрыла рот рукой молодая девушка, отвернув взгляд от клеток с холопами, выставленными на продажу. «Не показывай виду», — не размыкая губ, потребовал ее отец, боярин московитый. «Гремевшая в Сибирске последние полгода война между боярским родом Слуцких и Гончаровых закончилась. Казалось бы, Слуцкие вырезаны полностью». а их слуги и воины охолопены и выставлены на продажу. Но почему же одна из дочерей погибшего боярина в загоне? Как могли Гончаровы так ошибиться? Мы не можем ее выкупить, это сразу привлечет внимание. Но отец, глазами полными непролитых слез, посмотрела на него дочь. Это же Маша. Не можем. Отрицательно покачал он головой и увел дочь с рынка. И пропустили они момент, когда к клеткам В окружении охраны подошел молодой человек не старше тринадцати лет. Небольшой провинциальный городок Сибирск мне понравился. Аккуратные каменные домики, соседствующие с бревенчатыми срубами, словно выпрыгнувшими со страниц сказок. Приветливые люди, щеголявшие в мехах. Лиса, волк, медведь, ласка. Угадывал я, что на них надето, посмеиваясь над женщиной, напялившей на голову шапку из огромной вороны. Как только люди не изгаляются, желая выделиться... Впрочем, в город я прибыл не для праздного шатания. Убрал подписанные контракты в саквояж и достал блокнот из кармана, вычеркнув один из пунктов. Деньги уплывали сквозь пальцы, словно вода. Куда дальше? Жизнерадостно светил своей физиономией рыжий Иуда. Если раньше он меня забавлял, то теперь раздражал. Мне сказали, что род Гончаровых выставил на базаре хороший товар. Имущество неких слуцких, с которыми у них была война. Надо сходить доглянуть». Да Обещали большие скидки. Неспешно мы пошли в направлении шума. Рынок жил своей жизнью, пытались хватать меня за руки уже при подходе к нему бабки, суя под нос пучки зелени, семечки и бальзамы на кедровых орешках. Я только посмеивался, искосо наблюдая, как Борис пытался отделаться от них, толкаясь и закономерно получая по шапке то веником, то связкой душистых трав. Нравы здесь были простые». Ох, молодежь пошла. Никакого уважения. Собралась позади целая толпа набежавших бабушек, хаявших рыжего. Пока мы искали место торга бояр-гончаровых, я перебирал в голове благополучно завершенные сегодня дела. Первое — нанял контору со странным названием «Киндзадза», пообещавшую установить мне видеонаблюдение на ферме в кратчайшие сроки. Они же поставят вышку сотовой связи, на которой, помимо этого, разместят тарелки для приема спутникового телевидения и интернета. Я все-таки всю жизнь прожил в большом городе и привык к другому уровню комфорта. Не дело это, когда на все поселение всего несколько спутниковых телефонов и нет ни радио, ни телевидения. Второе. Купил и договорился о доставке на место всяческой живности, помимо уже закупленных кур и кролей. Третье. Увел из-под носа купчины большие промышленные теплицы, которые мы установим сами. зря он так долго торговался проведу в них тепло и начну выращивать овощи и зелень круглый год лишний доход не помешает это кто каторжники указал пальцем на решетчатые клетки борис за что получил по руке от отца холопы а, -а, -а протянул он понимающе в чем отличие между холопом и каторжником спросите вы все просто каторжник это бесправный раб а холоп гражданин нашей страны с урезанными правами Его можно сечь, бить, делать, что хочешь, но не убивать. И даже даровать свободу, коли на то будет желание. И тут я понял, что вот он, мой шанс заполучить верных людей. Да, воины рода Слуцких проиграли войну Гончаровым. Да, они должны были умереть, но не позволить себя охолопить. Только вот большого выбора у меня не было. Верные люди нужны кровь из носу. — Почем? — обратился я к продавцу, слуге рода Гончаровых, судя по гербу. вышитому на рукаве куртки, расшитой красными петухами. «Господин!» — поклонился он, стрельнув взглядом уже на мой герб, вышитый, в отличие от его, не на рукаве, а напротив сердца, говорящий всему и вся, что я не слуга, а член рода. «Семен Андреевич, из княжеского рода Смирновых», — представился я. Слуга на это расплылся в угодливой улыбке. «Почувствовал, зараза такая, что я готов хорошо потратиться». «Очень приятно, господин». Вновь поклонился он. Зашуганный слуга какой-то. А эти, презрительно скривило на лицо, идут по пятьдесят тысяч за мужика, тридцать за бабу и по десять за ребенка. А трепья, сплюнул он в сторону. Позволено ли мне будет узнать, на что они вам? К делу пристрою. Навоз таскать на моей ферме будут. Приврал я чутка. Хи-хи-хи, рассмеялся слуга. Воины и слуги рода слуцких будут таскать навоз. хи хи, -хи. В итоге мы договорились, купил я всех, кто сидел в клетках. А это ни много ни мало, пятьсот с гаком человек. Придется моим каторжанам потесниться, селить-то их некуда. Ну ничего, в тесноте да не в обиде. На этом я не закончил. Тот же продавец предложил взглянуть на другой товар. Мягкую рухлить, оружие, автомобили, бронетранспортеры, танки, зенитки и многое другое. Купил я в конечном итоге себе вертушку, так как без нее в Сибири никак. Пилоты же нашлись среди холопов, они-то и подсказали мне, что стоит брать, а чего нет. Потратил я еще немного монет на действительно интересные вещи. Улетал я из Сибирска, уверенный в завтрашнем дне и с пустыми карманами, зато на своем Ми-8Т Замшелова 1987 года».